Вызов, как можно было догадаться заранее, оказался запоздалым. Гигантский пласт отцеревшей штукатурки упал с кухонного потолка вчера вечером. Хорошо ещё не пришебло никого. Глеб соболезнующе обглядел обломки, осколки, ошмётки и потянул носом. Ладан освещали до той недели, всхлипывала хозяйка. Зря, пострадавшая обмрев, уставила просохшие от изумления глаза на кощунствующего мага. Вроде белого вызывало, не чёрного. Тоже ведь палка о двух концах, со вздохом пояснил тот, невольно подражая неторопкой речи учителя. Средство-то сильное, это как старую простыню с отбеливателем стирать. Вынешь из машинки, она вся разрезалась, так и тут. Энергетика у вас сами понимаете, ветхая, износившаяся. Осталась, на чем моталась, а вы ее ладаном, молитвой, святой водой. Ну, сразу и расползлась. А материальной-то сущности цепляться стало не за что. Вот и рухнула. Говорили, поможет, проскулила потерпевшая. "Будь дом поновей, помогло бы", утешил Глеб. "Обычно остроло освещение только на пользу", вздохнул, развёл руками. "Ну, не тот случай, хозяюшка. Потолок-то ваш отрицательной энергетикой сплошь изъеден, можно сказать, на ней одной держался. Вот поэтому, прежде чем злость сгонять", поучительно добавил он. Еще посмотреть надо. А ну, как без него все в разнос пойдет. Примеров-то уйма. Боролись с дедовщиной, развалили армию. Боролись с криминалом, развалили Россию. Это же все равно, как стержень вынуть. — И что теперь? — заранее кривясь спросила страдалица. Портнягин посмотрел на нее с участием. — Ремонтировать надо. Перешекая двор, ученик чародея отметил, что скорбного мурла на краю крыши уже не наблюдается. Никто не цепенел в укоризненной позе и не изображал с собой печную трубу. Но и чува не приходили. По любопытству ольгеб прикрываясь за собой входную дверь. Старый колдун Ефрем Нехорошев в халате и шлёпанцах горбился на табурете у стола, нацелив крючковатый нос Брёл мигом в гранёный стакан, наполненный до половины чем-то прозрачным. Глеб даже испугался намек. Что расстроенный посещением контрразведки, учитель махнул рукой на принципы и решил запить в неурочный день. Но нет. Приглядевшись, Портнягин с облегчением заметил в прозрачной жидкости нечто жёлтое. Стало быть, не спиртное было в стакане. Разбавляя чем-либо водку, старый колдун почитал свет от татствам. Под столом, у самых шлёпанцев теродея, оскорблённо вылизывался серо-белый котяра Калиостра. Кудесник прервался, озерцани покосился на ученика. "Тева приходили, говоришь?" вяло переспросил он. "Сам же слышал, порчу снять, да и поболтать заодно". — Знакомый? — Кто? — Ну, приходил который. — Капитан-то? Да откуда? — С чего тогда взял, что капитан? — А то, не видно, что ли? Портнягин с упреком посмотрел на учителя. — Вреднющий все-таки норов у старикашки. Хлебом не корми, да и голову поморочить. — Кстати, и о тебе спрашивали? — скрипуча добавил Ефрем. Перед открытым рынком вчера стоял? — Стоял, — с недоумением признался Глеб. — Головой качал? — Ну, допустим. — Допустим, — вспылил кудесник. — Соображать надо, что делаешь. А ну-ка, не дай бог, рухнет завтра. На кого свалят, а? Покрехтел и снова уставился с недовольным видом в граненую посудину. Рядом на газетке лежала раздавленная яичная скорлупа. "На в стакане надо пологать плавал желток", Портнягин успокоился окончательно. "Назначен к нам Иису слово", покашливая хмуро известил Ефрем. "Генерал пехотинцев, знаю", равнодушно отозвался Глеб в газете читал. Колдон недовольно пожевал губами. Политическую карьеру ладит, тоже знаю. И что затевает, знаешь? Охоту на ведьм, усмехнувшись, предположил Глеб. Кудесник насупился. Не на ведьм, Глебушка, не на ведьм, а на нас с тобой. Так-то вот. Не понял? Кара не нужен, с досадой пояснил Ефрем. Лиц московской национальности в Баклужена почитать уже и не осталось. А крыши как падали, так и падают, тротуары у полстин рвёт. Сразу всех коллунов обвинить, кишка слаба. Значит, на кого-то одного спихнуть надо. А мы с тобой люди тихие, в политику не лезем, никто за нас в случае чего и не вступится. Думаешь, не то? А вот помяни мое слово. Еще и порадуются в тихомолку. Такой-то и статьи нет, — тонко заметил знающий Портнягин, — за колдовство. — Но еще бы тебе на каждой чих по статье писано было! — фыркнул кудесник. — Статей не напасешься. Сажают, а как? Гангстера за неуплату налогов. метершник за разглашение государственной тайны. Поглядишь, и нам какую-нибудь статью подпрут. Что ж, ют, прямо спросил Глеб. Тротуары? Тротуары, передразнил Калдун. А зубы тебетоны не хочешь? Секунду Портнягин стоял неподвижно, сведёгубы в бублик, словно собираясь присвистнуть. Трудно сказать, Много ли сведений выцадил из Ефрема порченый капитан? Но можно было побиться об заклад, что сам Ефрем выцадил из капитана куда больше. Знать бы ещё каким образом. Глеб приблизился к столу, машинально заглянул в стакан. Методика собирания негативной энергетики на сырое куриное яйцо была неплохо изучена юным чародеем. Зажжем порченного на стул, лицом к окны, и с молитовкой начинаем катать яйцо вокруг головы по часовой стрелке. Потом без отрыва спускаемся спиралькой вдоль хребта, поскольку порча, как известно, больше всего любит наматываться на позвоночный столб. После чего перебираемся на руки, на ноги. Затем опять же с молитовкой осторожненько Чтобы, боже упаси, не поранить желток, бьем яйцо, выпускаем его в стакан с водой, а там смотрим, что получилось. Хм, озадаченно сказал Портнягин. Обычно после сбора негатива желток идет в пупырушку. Появляются так называемые черви. А хитрое сплетение нитей белка образует либо подобие гроба, либо церкви с крестом. В данном случае ничего похожего не наблюдалось. Да и порчи-то сам понимаешь, не было, никакой. Видя недоумение ученика, нехотя пояснил старый колдун. Это я у него из башки информацию яйцом скатал. Глеб о торопело воззрился на учителя. Нет, Да таких высот ремесла ещё, конечно, полсти, полсти. Повторно. Теперь уже с умыслом портнягин заглянул в стакан, но, разумеется, ни генерала контрразведки, ни коварных его замыслов так и не узрел. Обычное дело. Только-только покажется, будто вы уже с наставником на равных, как вдруг он такое отчинит, что затоскуешь и поймёшь, Насколько ты далёк от идеала? Плохи наши дела, Глебушка, уныло произнёс старый чародей. Сильно плохи. Ну да ладно, придумаем что-нибудь. А ты пойди пока желток в унитаз выплесни. Какие слова при этом говорить, помнишь? Проверь, вскинул соabitчевый Глеб. Не надо. — буркнул колдун, но все-таки опять не удержался. — Только руки, слышь, не забудь, по локоть вымыть, — сварливо добавил он. — Холодной водой, а то, не дай бог, нацепляешь всякого. Информация, она ведь иной раз хуже порчи. А крестили его как, порченого? — Капитана-то! Колдун сунулся носом в стакан, всмотрелся. Лавром крестили.